Глава 30. Итак, мне не удалось изолироваться в маленьком защищённом со всех сторон частном секторе личной жизни. Я понял это скоро по той простой причине, что такого сектора просто не существовало. В мою частную жизнь ворвались сильные ветры и разом её разметали. От тех, кого я мог бы назвать кругом моих друзей, К осени 1933 года не осталось ни души. До этого времени у нас было небольшое профессиональное сообщество, состоящее из шестерых молодых интеллектуалов. Все референдарии, все накануне ассестерских экзаменов, все из одного и того же социального слоя, мы вместе готовились к экзаменам, но это был лишь внешний повод. Очень скоро мы на наших встречах перестали ограничиваться подготовкой к экзаменам, и группа превратилась в небольшой интимный клуб спорщиков. У нас были очень разные взгляды, но мы никогда не опускались до того, чтобы ненавидеть за это друг друга. Мы любили друг друга. Впрочем, нельзя сказать, чтобы наши взгляды и убеждения просто фронтально противостояли друг другу, скорее что очень типично для молодой интеллектуальной Германии 1932 года. Они замыкались в круг, причём крайние точки в этом круге соприкасались. К примеру, на крайнем левом фланге стоял Хессель. Все имена моих тогдашних друзей вымышленные. Сын врача, симпатизировавший коммунистам, на крайнем правом Хольц, офицерский сын, настроенный весьма националистически. и милитаристский. Однако оба часто выступали единым фронтом против нас, то есть остальных четверых, поскольку оба вышли из так называемого молодёжного движения, оба, так сказать, партийно мыслили и были противниками буржуазности и индивидуализма. Оба имели свой, более или менее отчётливый идеал так называемой общности и единого духа. Оба как бы красную тряпку не навидели джаз, модные журналы, Курфюрстендам, короче говоря, весь шикарный мир бешенных денег и лихих трат. Примечание. Курфюрстендам знаменитый берлинский бульвар в годы Веймарской республики место многочисленных кафе, ресторанов, кабаре. Знако и символ богемной жизни Веймарской республики. Курфюрстендам в 20-е годы называли самым большим кафе Европы. Здесь было романское кафе, где любили собираться писатели и художники Берлина, аналог парижских ротонд или Closerie des Lilas. В годы Веймарской республики на Курфюрстендам поселилось довольно много евреев. Именно здесь 12 сентября 1931 года руководитель берлинских нацистов Йозеф Геббельс организовал первый в Германии Еврейский погром. Конец примечания. Ну, конечно, оба питали тайную страстишку к террору, только у Хесселя она прикрывалась странными для неё гуманистическими, а у Хольца националистическими одеждами. Вероятно, одинаковые взгляды формируют одинаковые лица. Оба были похожи. И у того, и у другого лицо было застывшее, сухое, без тени улыбки. Они не уставали подчёркивать неулыбчивое уважение друг к другу. Впрочем, до поры до времени нам всем казалось, что в нашем кругу рыцарственность предполагается сама собой. Двое других идеологических противников, прекрасно понимавших друг друга, И на основе этого понимания порой выступавших единым фронтом против своих же союзников были Брок и я. На политической шкале расположить нас было куда сложнее, чем Хесселя и Хольца. Политические взгляды Брока были революционными и крайне националистическими, тогда как я был консерватором и индивидуалистом из идейного арсенала правых и левых. Мы выхватывали принципиально разные боеприпасы, но кое-что нас объединяло. Оба эстеты мы молились не политическим богам. Божеством брока была авантюра, причём коллективная авантюра большого стиля, вроде войны 1914-1918 годов или инфляции 1923 года. А лучше бы всё вместе. Я поклонялся богу моего любимого Гёте и Моцарта. Примечание. Вольфганг Амадей Моцарт, 1756-1791 годы, австрийский композитор и пианист-виртуоз, псевдоним Раймонда Преццеля. Себастьян Хафнер, составлен из второго имени его любимого композитора Иоганна Себастьяна Баха. И из названия 35-й симфонии другого любимого композитора Моцарта Хафнеровская. Бог Гёте и Моцарта. Аполлон. Бог искусства. Конец примечания. Итак, мы с Броком были противниками, но противниками, подмигивающими друг другу. Ну и кроме того, мы с Броком славно выпивали, что до Хесселя-то он вовсе не пил, Он был принципиально противник алкоголя, Хольц же часто напивался до свинского состояния. И наконец, в нашей компании были два посредника, смягчающие столкновение враждующих сторон: Кирш, сын университетского профессора еврея, и фон Хаген, сын крупного министерского чиновника. Фон Хаген единственный входил в политические организации, Он был членом Немецкой демократической партии и Рейхсбаннера, но это не мешало, а скорее даже помогало ему посредничать между всеми сторонами и относиться с пониманием к любым взглядам. Кроме того, он был воплощением благовоспитанности, виртуозом такта и хороших манер. В его присутствии ни одна дискуссия не могла выродиться в оскорбительный спор. Фон Хагену охотно ассистировал Хирш Его особенностями были мягкий скепсис и, так сказать, экспериментальный антисемитизм. Да, он питал слабость к антисемитам, он то и дело пытался, что называется, дать им шанс. Я вспоминаю один разговор, в котором Хирш совершенно серьезно отстаивал антисемитские позиции, да как я уже хотя бы ради сохранения идеологического паритета антитевтонские позиции. Вот так по-рыцарски мы вели себя. Вообще Хирш и фон Хаген добивались от Хольца и Хесселя снисходительной улыбки, а от Брока и меня серьезных, так сказать, исповедей. Они старались не допустить, чтобы Хольц и я, нападая на Хирша и Брока, или наоборот, не сокрушили священные ценности своих оппонентов. Такая опасность возникала только при данной расстановке сил. Да. Вот такая славная группа подающих надежды молодых немецких интеллектуалов. Кто бы мог подумать, увидев их в 1932 году, сидящих за круглым столом в закуски, курящих и горячо, но уважительно спорящих друг с другом, что спустя несколько лет они окажутся по разные стороны баррикад, готовые перестрелять друг друга. потому что сегодня, чтобы уж сразу всё сказать, Хирш, Хессель и я в эмиграции, Брок и Хольц, довольно крупные нацистские функционеры, а фон Хаген, адвокат в Берлине, член национал-социалистического союза юристов и боец национал-социалистического мотомеханизированного корпуса, а также, наверное, с сожалением, но положение обязывает и член партии. Примечание. Национал-социалистический мотомеханизированный корпус 1931-1945 годы, военизированная нацистская организация до ночи длинных ножей входила в состав штурмовых отрядов. После была подчинена непосредственно фюреру. В организацию принимались как автомобилисты, Так и те, кто хотят научиться водить автомобиль. Во время Второй мировой войны подразделения этой организации занимались депортацией евреев. Конец примечания. Впрочем, мне известно, что и в этой ситуации он по-прежнему уверен в своей старой роли посредника. С начала марта атмосфера в нашей группе стала тяжёлой. Внезапно сделалось Нелегко вести рыцарско-академические дискуссии о нацистах. Например, мне вспоминаются мучительно напряжённые посиделки у Хирша накануне 1 апреля 1933 года. Брок открыто говорил, что он не без сочувственного интереса наблюдает за тем, что вот-вот должно было разразиться, и наслаждался чувством превосходства, когда констатировал: "Среди моих еврейских знакомых На лицо определённая нервозность. Организация бойкота кажется ему довольно убогой. Однако, продолжал он в том же тоне: "Довольно интересно, как пройдёт такой вот массовый эксперимент. В любом случае, здесь открываются необычайно интересные перспективы". Так высказался Брок, и трудно было что-либо возразить ему, не получив в ответ дерзкой улыбки. Хольц, со своей стороны, рассудительно заметил, что, конечно, во время столь сумбурно импровизированного массового процесса не могут не произойти в высшей степени прискорбные происшествия, но не следует забывать, что евреи и так далее и тому подобное. Наш хозяин дома Хирш, не видя в данном случае необходимости поддерживать антисемитов, молчал и только нервно покусывал губы. фон Хаген тактично возразил, что с другой стороны евреи и так далее и тому подобное. Это был превосходный разговор о евреях, и он знай себе тянулся без остановки. Хирш молчал и только время от времени предлагал гостям сигареты. Хессель атаковал расовые учения научными аргументами, Хольц очень педантично и рассудительно принялся защищать расизм. такими же научными контр-аргументами. Прекрасно, эссель медленно говорил он, покуривая сигарету, затягиваясь, выпуская дым и провожая взглядом сизые колечки. В государстве всего человечества, молчиливо вами предполагаемом, таких проблем существовать не должно. Однако вам придётся признать, что в рамках созидания сильного национального государства А в настоящее время речь идёт исключительно о нём, народная гомогенность. Вот тут мне сделалось совсем скверно, и я решил быть бестактным. Мне кажется, сказал я, мы спорим не о создании сильного национального государства, но о личной позиции каждого из нас. Не так ли? Ведь в настоящее время кроме неё «Нет ничего, на что мы можем практически повлиять. В вашей позиции, господин Хольц, меня интересует то, как вы ухитряетесь сочетать ваши взгляды с пребыванием в гостях у господина Хирша». Тут Хирш не приминул вмешаться и заявить, что он ни в коей мере не связывает взгляды и убеждения своих гостей с их пребыванием у него дома и так далее и тому подобное. Разумеется, заговорил я, теперь уже разозлившись на Хирша, но я критикую не вашу позицию, а позицию господина Хольца. Мне интересно, как чувствует себя человек, который пользуется гостеприимством того, кого он принципиально хотел бы уничтожить вместе со всеми его собратьями. "Да кто же говорит об уничтожении?" воскликнул Хольц, и все хором запротестовали за исключением Брока. который заметил, что для себя он не видит здесь никакого непреодолимого противоречия. Вы наверняка знаете, что во время войны офицеры часто бывали в гостях у тех хозяев, чьи дома им предстояло взрывать. Примечание. Такой эпизод есть в любимой книге Гитлера «В стальных грозах» 1920 год Эрнста Юнгера. Автор описывает «В Милые посиделки у французского крестьянина, после которых крестьянин и его семья выгоняются на улицу, а дом взрывают сапёры. Конец примечания. Между тем, Хольц вдумчиво доказывал мне, что ни о каком, так сказать, уничтожении речи быть не может. Сколь скоро на очереди только организованный и дисциплинированный бойкот еврейских коммерсантов. То есть, как это, речь не идет ни о каком уничтожении, почти что выкрикнул я. Если кого-то систематически организованно и дисциплинированно разоряют, то в конце концов он сдохнет от голода, не так ли? Сознательно доводить кого-то до голодной смерти я называю уничтожением, а вы нет. Спокойней, спокойней, отвечал Хольц. В Германии никто не умирает от голода. Если еврейские лавочники разорятся дотла, им будет оказана благотворительная помощь. Самое страшное, что он говорил это совершенно серьёзно, без какой-либо насмешки или иронии. Мы расстались в раздражении. В течение апреля До того, как приём в Национал-социалистическую партию был, что называется, закрыт, Хольц и Брок стали нацистами. Было бы неверно числить их по разряду откровенных конъюнктурщиков и карьеристов. Без сомнения, и у того, и у другого в взглядах и убеждениях были пункты совпадения с нацистами, но до сей поры этих пунктов совпадения недоставало, чтобы Брок и Хольц стали членами партии. их поразило обояние нацистской победы. С того момента стало трудно сохранять единство нашего кружка. Фон Хаген и Хирш были очень заняты другими делами. В результате группа просуществовала ещё 5-6 недель. В конце мая было заседание, на котором ей пришёл конец. Заседание состоялось вскоре после массовых убийств в Копенганике. Так что Брок и Хольц пришли к нам словно преступники после преступления. Нет, они не принимали участия в резне, но в новых кругах, где они теперь вращались, эта история была темой номер 1. Так что невозможно было уклониться от пусти морального носа участия в зверстве. Брок и Хольц принесли в нашу цивилизованную буржерскую атмосферу посиделок с кофе и сигаретами красный туман крови и запах смертного пота. Они сразу принялись рассказывать о деле, из их весьма живописного рассказа мы и узнали всё. Газета отделавалась туманными намёками. "Ничего себе, погуляли вчера в копеенике, да?" начал Брок, и таков был весь тон его рассказа об этом происшествии. Он рассказывал подробности, описывал, как женщины детей загоняли в чуланы для того, чтобы без помех убивать мужчин выстрелами из револьвера в затылок, ударом дубинки по голове или ножом в сердце. Большинство не сопротивлялось, и в своих длинных ночных рубашках представляло довольно жалкое зрелище. Трупы выбросили в реку, и ещё сегодня то один, то другой прибивает к берегу. Покуда Брок рассказывал всё это, с его лица не сходила странная нагловатая усмешка, которая в последнее время появлялась у него всё чаще и чаще, с какой-то пугающей стереотипной оцепенелостью. Он не защищал убийц, однако и не видел в происшедшем чего-то чудовищного. Главным для него в этой истории была её сенсационность. Мы покачали головами. Мы были в ужасе. Казалось, это его удовлетворило. А вам не кажется, что с этими вещами несовместимо ваше донейшее пребывание в партии? Наконец заметил я. Брок тотчас занял оборонительную позицию и впирил в нас бестрепетный муссолиниевский взгляд. Нет, Никоем образом, ответил он. Вы что, жалеете этих людей? Совершенно неуместная жалость. Человек, застреливший позавчера штурмовиков, не мог не понимать, что это может стоить ему жизни. Не повесить его было бы нарушением требований стиля. Этот парень вызывает уважение. Что же до остальных? Слизньики. Почему они не защищались? Все они старые социал-демократы и члены Железного фронта. Примечание. Железный фронт военноизированная организация, созданная 16 декабря 1931 года по инициативе Рейксбанера на основе соглашения между Всегерманским профсоюзным объединением, Всегерманским свободным профсоюзом служащих (СДПГ) и Рабочим гимнастическим и спортивным союзом Для противодействия нацистской угрозе символом Железного фронта были три стрелы. Символ расшифровывался двояко: три стрелы направлены в трёх врагов республики и демократии монархистов, коммунистов и нацистов, или три силы рабочего движения партия, профсоюзы и рейхсбандер. 2 мая 1933 года Железный фронт был законодательно запрещён. вместе с независимыми профсоюзами. Конец примечания. Какого хрена они напялили ночные рубашки и улеглись баеньки? Могли бы оказать сопротивление и встретить смерть достойно, трусливая банда. Мне их не жаль. Я не знаю, медленно заговорил я, очень ли мне их жаль. А вот что я точно знаю, Что чувствую неописуемое отвращение к хорошо вооружённым людям, которые убивают беззащитных. Они должны были защищаться, упрямо и дерзко сказал Брок. Тогда вы бы не были беззащитными. Один из самых мерзких марксистских трюков притвориться беззащитными, когда дело становится серьёзным. Здесь вмешался Хольц. «Я считаю все происшедшее прискорбным революционным эксцессом», — сказал он. «Между нами говоря, я уверен, что соответствующий штандартам фюрер крепко получит по шапке. Но, господа, не следует забывать. Первым стрелял социалист-демократ. Вполне понятно, а в каком-то смысле даже оправдано, что штурмовики в ответ прибегли к э, весьма энергичным э, репрессалиям». «Странно». Брока в его новом качестве я ещё кое-как переносил, но нынешний Хольц действовал на меня как красная тряпка на быка. Я не мог сдержаться. Оскорбил его. Очень любопытно познакомиться с вашей новой теорией оправдательных мотивов, сказал я. Если я не ошибаюсь, вы тоже изучали право. Он глянул на меня, так сказать, твёрже стали и поднял перчатку. Так точно. Я изучаю право, медленно выговорил он. И я припоминаю, что на лекциях слышал кое-что о чрезвычайных мерах защиты. Вероятно, коллега, вы отсутствовали на этих занятиях. Чрезвычайные меры защиты государства. Очень интересно, отвечал я. Итак, коллега, Вы полагаете, что государство было вынуждено прибегнуть к чрезвычайным мерам защиты из-за того, что несколько сот его граждан, социал-демократов, напялили ночные рубашки и улеглись баеньки? — Не совсем так, — вежливо возразил Хольц. — Вы все время забываете, что сначала социал-демократ застрелил двух штурмовиков, нарушивших неприкосновенность его жилища, Каковое нарушение было совершено в ходе выполнения задачи согласно приказу начальства? И это даёт государству право применять чрезвычайные меры по отношению к любому из его граждан? По отношению ко мне или к вам? По отношению ко мне вряд ли, проговорил Хольц. А вот по отношению к вам очень может быть. Он и впрямь смотрел на меня, так сказать, стальным взглядом. Я почувствовал странную слабость в коленях. — С известной педантичностью вы все время стараетесь, — продолжал Хольц, — закрывать глаза на одну мелочь. А именно, вы стараетесь не замечать, какой мощный акт немецкого народного становления происходит сегодня в Германии. — О-о-о! Я и сегодня явственно слышу, как он витистует... о народном становлении в Германии, вы цепляетесь к любому самому ничтожному эксцессу, выискиваете юридические закорючки, чтобы опорочить и оболгать этот процесс. Боюсь, вы не очень осознаете, что люди, подобные вам, представляют латентную опасность для государства, и государство имеет право... Более того, оно обязано сделать соответствующие выводы. По меньшей мере, если кто-нибудь из подобных вам осмелится открыто оказать сопротивление. Вот так он и говорил. Рассудительно, медленно, в стиле комментариев на гражданский кодекс, и при этом все сверлил меня глазами, что называется, тверже стали. Ну уж! если мы заговорили на языке угроз», — сказал я. «Будем вполне откровенны. Вы собираетесь донести на меня в гестапо как на государственного преступника?» Тут фон Хаган и Хирш рассмеялись. Они попытались перевести происходящее в шутку. Однако Холь с одним ударом разрушил их расчеты. Тихо и прицельно он выговорил — И я впервые совершенно неожиданным удовлетворением заметил, что он втайне страшно разъярён. Признаюсь, я уже давно думаю, не является ли это моим долгом. Ого, сказал я. В одном мгновении я ощутил странный вкус, в буквальном смысле этого слова нёбом и языком ощутил немного страха. Немного удивления по тому поводу, что я и не подозревал, как далеко он может зайти, немного отвращения от слова долг, немного удовлетворения из-за того, что мне и в голову не приходило, как здорово я могу разозлить Хольца, и совершенно новое, сильное ощущение понимания: так вот, какова теперь жизнь. Вот так она и изменилась. И вновь немного страха И быстрая прикидка. А что он может рассказать обо мне, если его намерения не серьёзны? Поэтому я сказал: "Признаюсь, я не очень верю в серьёзность ваших намерений. Сколько скоро вы уже давно думаете о своём долге и додумались только до того, чтобы сообщить об этом мне. Вам не стоило этого говорить", спокойно заметил он. "Мы выложили все свои козыри, и если бы рискнули продолжить игру, то нам пришлось бы от слов перейти к действиям. Однако все происходило в мирной обстановке, за столом с кофе и сигаретами, да тут еще в наш спор вмешались другие собеседники и с добродушными упреками принялись мирить враждующие стороны. Поразительно, что после этого в течение нескольких часов мы еще продолжали свои ожесточенные, но вежливые и тихие политические дебаты. Однако в тот день кружок Несмотря на все усилия Хирша и фон Хагена, приказал долго жить. Все мы молчаливо отказались от дальнейших встреч. Хирш простился со мной в сентябре и уехал в Париж. Брок и Хольц тогда же исчезли из поля моего зрения. Иногда доходили слухи об их карьере. Хессель в следующем году эмигрировал в Америку, но кружок и без того распался. Нескольких дней после того разговора я был в некотором напряжении. «А ну-ка, кольца в самом деле натравит на меня гестапо!» Потом стало ясно, что он этого не сделал. Ну что же, он поступил порядочно.